Здоровья желаем. Опять мы технологии выживания, тактическая медицина. Мы сейчас начитуем вам подкасты Тактика медика на поле боя, общие темы объединённые. Вот сейчас продолжим тему Сортировка пострадавших. Итак, Если у вас на руках одновременно образовалось много тяжелых пострадавших, а вы один и не знаете, что делать, первое, что нужно сделать, это очень быстро всех, кто без сознания, перевернуть на бок либо на живот. Просто потому, что напоминаю, если человек лежит на спине без сознания довольно долго, то у него западает над гортанник, он задыхается и просто умирает. Перевернули вы всех. После этого очень быстро оглядеться, увидеть, чьё состояние стремительно ухудшается и кому можно быстро помочь. Обычно это бойцы с пулевыми либо осколочными ранениями, у которых сильное наружное кровотечение. То есть если ему быстро не остановить кровотечение, он умрёт. Акрас так навить кровотечение таким людям можно очень быстро, буквально пара минут. Вы кидаетесь к этим людям, быстренько останавливаете им кровотечение. После этого бегло оглядываетесь, замечаете, кого можно припахать. То есть это или очень легко раненные. или какие-то тыловые крысы, которые мимо вас неосторожно идут вот в этот момент. В любом случае вы задействуете кого только можете. Если это легко раненный, например, то ему очень быстро положил повязку на руку. Всё, он уже кровоушка у него не течёт. Можно ему даже в обезбол вколоть быстренько. О, их можно использовать для помощи вам. То есть у вас полно задач, у вас много пострадавших, один вы не успеете всё, я офигею. Значит, зачем можно использовать помощников? Во-первых, простые однотипные действия. Суешь ему пачку обезболивающих, говорит, калив всем подряд. В колоть обезбол пострадавшим, даже совсем тупенький боец вполне себе может. Он занят делом, он уже не думает о себе, занимается товарищами. И у вам облегчение, то есть обезбол всем в колонии надо на это тратить драгоценные минуты. Следующий момент: записать пострадавших. Очень важно на листике записать позывные, характер ранений. Пусть занимается этим вы без того заняты. Следующий момент: раздеть и смотреть пострадавших. Может у кого-то ранения, которых не заметили, тоже можно поручить. Соответственно, переворот раненого, разворот, если надо, тоже делают люди, которые вам помогают. Один дни час вы очень быстро утратите трудоспособность. Вот, соответственно, вы быстренько, легко раненых перевели в категорию своих помощников, то есть оказали им помощь и вместе с ними начинаете заниматься тяжелыми, до которых пока руки не доходили. То есть тот, который тяжелый, но которого быстро из состояния все равно вы облегчить не могли. Вот с этими бойцами, когда занимаетесь, вкалываете. Если не вкалывать до сих пор, без балью, чтобы обеспечить упроходимость дыхательных путей, мобилизируете переломы, утепляете, ставите капельницу. То есть комплекс мер делаете. Сделали комплекс мер для тяжелых, занимаетесь ранеными средней тяжести и, если надо, легко ранеными. Вот, в принципе, такой алгоритм действий при этом готовить их к эвакуации. Если есть транспорт, то по возможности, это, знаете, чаще всего транспорт набиваем по максимуму. То есть кладём одного на носилки, и два, три, четыре легкораненных рядом с ним садятся, едут, сколько уж вмещает машина. Убрать нужно с театр военных действий побыстрее всех, потому что если начнутся отступление, наступление отряда ещё что-то, а у вас раненых, как это сказать, на руках куча. э то тогда куда деваться. Поэтому нужно как можно быстрее сделать всё для того, чтобы они место боя покинули. Вот, в принципе, в двух словах, как практически эффективно участвовать в полевых условиях в сортировку, эвакуацию пострадавших. От наших уважаемых коллег э вопросы дополнительные последовавали по сортировке. Я всегда ценю вопросы людей, имеющих реальный боевой опыт, потому что именно они знают, как оно на самом деле. Ну и в меру сил всегда рад ответить, насколько хватает моих скромных знаний. Давайте. Хотел бы задать такой вопрос, потому что задавали на передовой и, ну, медицинские работники все по-разному говорили. То есть при получении ранения что надо в первую очередь делать: или обезболивающий, или кровоостанавливающий, или шока препарат. Вот хотел бы вот этот вопрос уточнить, потому что все по-разному говорили. В первую очередь мы, если выбирать из чего колоть, то в первую очередь мы кормим обезболивающий. При этом Если у бойца имеется сильное наружное кровотечение, отрыв конечности, ранение крупного сосуда, Э, если вы один, то сначала наложили жгут, и мы потом вкалываем обезболивающий. Если вас двое, трое, то вы одному командуете. Калий обезбол, например, сами накладываете жгут. Война это командный спорт. Если вас несколько, то можно вдвоём, втроём оказать помощь пострадавшим, получается довольно лихо. По поводу кровоостанавливающих. Если ранение наружное с наружным кровотечением, то кровоостанавливающие не нужны. Наложили жгут, насавали гемостатика в рану, повязку к кровотечению остановим и так. Крово равлющее становится актуально, если ранение в грудь, живот с внутренним кровотечением. При этом кровоостанавливающее нужно вводить внутривенно. Быстро его в любом случае не введёшь, поэтому опять же начинается всё ж обезболивающее. И наконец, третий момент вы сказали противошок. Есть обезболивающее, есть кровоостанавливающее, ну как, кровоостанавливающее, увеличивающее свёртываемость крови. Э тот же транексам И есть противошоковый комплект. С противошоковым комплектом та же беда, что с гемостопом. То есть сделали набор, всунули его в аптечке, теперь не знают, что делать дальше. Одно время пытались обойтись без обезболивающих наркотических. чтобы не выдавать бойцам промедлом провели конференцию постановили что подходит противошоковый набор В состав противошокового набора входит обезболивающее слабое не наркотическое там кетановки тарол что есть дексалгим гормон дексаметазон или преднизолон и третий препарат это стимулятор, кофеин, кардиамин по-разному кладу. Так вот, оказалось следующее. Я это заметил на поле боя, а потом подтвердили мои коллеги, а потом стало ясно на физиологии, если при тяжёлом ранении вколоть все три компонента, то часто состояние пострадавшего ухудшается. Перестали колоть стимулятор, кофеин, кардиамин, вроде осложнений стало меньше гораздо. Э, -э в итоге Вывод следующий: если человек тяжело раненный, а мы ему вкалываем стимулятор, у него сердце и так частота заходится, а мы стимулируем, происходит перестимуляция сердечной деятельности, из-за как следствие может быть остановка сердца, нарушение дыхательной деятельности. То есть вывод противошоковый набор в существующем виде сейчас. военнослужащим лучше не применять совсем. При этом его суют в аптечке, потому что когда-то прописали, что надо, и он везде есть. Применять можно и из имеющегося там дексалгин, аналгин, то есть обезболивающий, и второй дексаметазон, гормон, который есть. Вот их два можно применять для обезболивания. Кратко, если совсем в двух словах. А лучше иметь мощные обезболивающие, самые разные есть, окупан есть, э, промедол, напон, много препаратов, потому что при тяжёлых ранениях, отрыв конечности, разможение без мощного наркотического препарата толку не будет. Ну и наконец следующий важный момент в завершении этой темы, скажу препар... бутарфанол тартрат. Сколько с ним было столько легенд связано его нам привозили в шприц-тюбик, но привозили сами добывали. Очень плохо показал себя, очень часто вообще не обладает обезболивающим эффектом. Не только я, другие медики тоже замечали. И мало того, что он бывает не обладает обезболивающим эффектом, он еще часто бывает роняет давление. Для тяжело раненого бойца уронить давление это означает сильно увеличить риск того, что он погибнет. В довершении темы я хотел бы сказать, есть у нас отдельная большая тема использование подручных средств для оказания медицинской помощи. Много рассматриваем всякого, но в целом ситуация очень простая. лучшее подручное средство это специализированное заранее приготовленное. Перевязывать, как бывает, предлагают раны скотчем, перематывать, фиксировать шины, вместо шины использовать пластиковые бутылки и так далее можно, но качество будет гораздо хуже. На что хотел бы обратить ваше внимание. Очень часто сталкиваются с проблемой, как выносить пострадавших с поражениями позвоночника. Нет, скажем так, к счастью, практически сталкиваемся с этим не так часто, но проблема стоит остро, потому что жёстких носилок специальных никаких нет, как правило, в большинстве случаев при поражениях. Начинаются самые разные легенды, что нужно использовать доски, двери и так далее. В старых методических военных это рисуют. Я скажу чисто практически, что в большинстве мест подходящие доски не встретятся. И даже дверь у любого дома, у любого подъезда наружные двери бронированные. пока ты ее снимешь и на бронированной двери кого-то нести ты замучаешься, а если двери внутренние, то сначала в дом нужно попасть и дверь тоже снять. Короче, для переноски пострадавших это совершенно не годится, плохо себя показало, нету подходящих дверей, как назло, под рукой. Так вот, для того, чтобы вы нас пострадавших осуществлять, используют Нерки на силки. Вот у нас есть модель, на которая кладут 3-4 туристических коврика. Они легли на, друг на друга, образовали такое полужёсткое основание. А на эти коврики кладут пострадавшего на бок либо на живот. В этом случае, когда несёшь Он не перегибается в отличие от лежания на спине. Ещё важный момент нужно браться не двое в головах и нагах, а лежит пострадавший, двое становятся с боков от него, одной рукой берутся за носилки в области плеч пострадавшего, а другой рукой в области талии, а третий несущий поднимает ноги пострадавшего. В этом случае они стоят вдвоём взялись, а не пострадавшего поднимают симметрично, он в пояснице не перегибается и позвоночник его не повреждается неправильный действием. На этом этот подкаст закончен. Нас ожидает с вами ещё один, ну, посмотрим, один, два подкаста работа с гражданским населением в взаимодействии с командованием. И в основном цикл тактика медика на поле боя будет завершён. Благодарим вас за внимание.